Стая направилась к Галимингенскому замку. Со всех сторон замок был окружен скалами. Стены его были тоже, как скалы, неприступные, порос шрибхом и колючим кустарником, а высокие башни торчали с четырех сторон, как пики горр. Не долетев немного до замка, гуси опустились на уступы глубокого ущелья. На самом дне этого ущелья тоненькой, чуть заметной струйкой бежал ручеек. Сто лет назад, когда Ахкнебекайзе первый раз вел оставин на север, этот ручеек был настоящей бурной рекой. В замке жили тогда люди, и через ущелье был переброшен узенький мост. Но замок давно уже пустовал, река высохла, а от моста остались лишь два гнилых бревна. Не успели гуси устроиться на новом месте, как сразу же к ним явился гость. Это был Аист Эрменрих, самый старый жилец Клименгенского замка. Слегка приплясывая, он подошел к старой гусине и, как полагается благовоспитанному Аисту, поджал правую ногу к самому животу. При этом он так низко склонил голову, что длинный нос его вонзился в щель между камнями. — Рада вас видеть, господин Эрменрих, — сказал Ака Кнебекайзе. — Надеюсь, у вас все благополучно. Как здоровье ваши супруги? Что поделают ваши почтенные соседки, тетушки Совы? Аист попытался было что-то ответить, но клюв его... прочно застрял между камнями и в ответ раздалось одно только бульканье. Пришлось нарушить все законы приличия, встать на обе ноги и упершись в землю покрепче тащить свой крюк, как гвоздь из стены. Наконец Аист справился с этим делом и щелкнув три раза крюком, чтобы проверить, цел ли он, опять заговорил. Ах! — Госпожа Кнебе-Кайзе, не в добрый час вы посетили это место. Страшная беда грозит нашему дому. Айст горестно пони головой, и клюв его снова вонзился в щель. — А послушайте, господин Эрменрих, — сказала Акка, — не можете ли вы как-нибудь вытащить ваш клюв и рассказать толком, что у вас там стряслось? Одним рывком Айст выдернул клюв из расщелины и отчаянно воскликнул. «Вы спрашиваете, что стряслось, госпожа Кнебе-Кайзе? Коварный враг хочет разорить наши дома, сделать нас нищими, бездомными, погубить наших жен и детей». И зачем только я вчера нещедя клювом целый день затыкал все щели в гнезде? Ведь так и чуяло сердце, что по пусту работаю. Да разве мою супругу переспоришь, ей что не говорив, все как с гусиная вода? Тут Аист Эрминерих смущенно захлопнул клюв, кажется, он поступил очень неделикатно, и как это у него сорвалось насчет гуся? Но а как Набекайза пропустила его словами мимо ушей? Она считала ниже своего достоинства обижаться на всякую болтовню. Что же все-таки случилось? спросила она. Может быть, люди возвращаются в замок? Ах, если бы это было так, грустно сказал Айстерменадик. Есть враг пострашнее людей, госпожа Кнебекайзе. Крысы, серые крысы, подступают к замку, выкрикнул он и поник головой. Серые крысы? Что ж вы молчали до сих пор? Оскликнул Гузини. Да разве я молчу? Я все время только и твержу об этом. Ведь эти разбойники не посмотрят, что мы тут столько лет живем. Они что хотят, то и делают. Пронюхались, что в замке хранится зерно. Значит, подаваем замок. Ах, бедные, бедные госпожа Эрменерих, бедные, бедные мои детки! Снова захныкал Аист. — Не время проливать слезы, — господин Эрвенлих строго сказал Акка Кнебе Хельже. — Мы не должны терять ни минуты, нельзя допускать такое беззаконие. Уж не собираетесь ли вы вступить в бой с черными крысами? Ухмыльнулся Аист. Нет, сказала Аккакнабакаиза. Но у меня в стае есть один воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было. О, нельзя ли посмотреть на это чудо? спросил Эрминорих, почтительно склонив голову. Что же? Можно, ответила Акка. Мартин, Мартин, закричала она. Мартин проворно подбежал и вежливо поклонился гостю. О, это и есть ваш храбрый воин? насмешливо спросил Эрминрих. Неплохой гусь, жирный. Акка ничего не ответила и обернувшись к Мартину сказала: Поземи Нильса. Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине. Послушай, сказала Нильсе старая гусыня, ты должен помочь мне в одном важном деле. Согласен ли ты лететь со мной в Глимменганский замок? Нильсе был очень полищен тем, что Аккна Бекаиза обращается к нему за помощью, но не успел он произнести слова, как Аист Эрминрих Точно щипцами подхватил его своим длинным клювом и подбросил в воздух, снова поймал на кончик собственного носа, семь раз проделал этот фокус, а потом посадил Нильсона на спину старой гусыни и сказал, «Ну, когда крысы узнают, с кем им придется иметь дело, они, конечно, разбегутся в страхе. Прощайте, я лечу». Предупредите госпожу Эрменрих и моих почтенных соседей, а то они сами насмерть перепугаются, когда увидят вашего великана. И, щелкнув еще раз клювом, Аист улетел.